Ференант верный и Феринанд неверный. Жили на белом свете муж с женою, и пока они были богаты, детей у них не было. Когда же обеднели, тогда родился у них маленький сынок, но они никак не могли сыскать себе крестного, и муж решился идти в ближнее местечко и там поискать. По пути туда повстречался ему бедняк и спросил, куда он идет. Муж и сказал ему, что идет искать себе крестного, что он беден, и потому никто не желает идти к нему в кумовья. «О», — сказал бедняк, — «ты беден, и я беден. Так давай я у тебя крестить буду. Я настолько беден, что ничего не могу дать ребенку, а ты ступай и скажи матери, чтобы она несла ребенка в церковь». Когда муж с женой пришли в церковь, бедняк уже их там ожидал, и назвал ребенка верным Феринандом. Когда они шли из церкви, бедняк сказал «Разойдемся по домам». «Я не могу вам ничего дать, и вы ничего не должны давать мне». Но он дал родильнице ключ, сказав, чтобы по приходе домой она отдала его отцу на хранение, пока ребенку не исполнится полных четырнадцать лет. «Тогда он пусть пойдет и замок найдет». к двери которого тот ключ подойдет, и все, что в том замке окажется, за ним навсегда и останется. Когда мальчику минуло еще всего семь лет, а росту-то он был большого, пошел он однажды играть с другими детьми, и стали они хвалиться, сколько кто получил от крестного, а он ничем похвалиться не мог. Вернулся домой с досаду и сказал отцу «Да разве же я ничего не получил от крестного?» «О, да», — сказал отец, — «ты получил ключ от замка. Как пойдешь да разыщешь его, так и отопрешь тем ключом». Вот и пошел мальчик и стал смотреть и разыскивать, и ни о каком замке не было ни слуху, ни духу. Семь лет спустя, когда ему минуло четырнадцать лет, пошел он еще раз на розыске замка и видит, стоит замок, И когда он его отворил ключом, то ничего в нем не нашел, кроме лошади, серой в яблоках. Юноша так обрадовался этой находке, что тотчас вскочил на коня и погнал к отцу. Вот, сказал он: Теперь у меня есть конь, теперь и я поеду странствовать. И точно поехал он из дому, и, проезжая по дороге, увидел, что лежит на дороге перо для письма. Хотел бы он его поднять? Но потом опять про себя подумал. «Пускай лежит. Куда не приеду, везде найду перо для письма, коли будет нужно». Когда он от пера отъехал, то услышал, что кто-то зовет его Ференант Верный, возьми меня с собой». Он оглянулся, никого не увидел, вернулся к перу и поднял его. Несколько времени спустя пришлось ему проезжать мимо воды. И видит он, лежит на берегу рыба и широко разевает рот. Вдыхая в себя воздух, вот и сказал он, ну, рыбинка, я помогу тебе в воду спуститься. Взял ее за хвост и швырнул в воду, тогда высунул рыбу голову из воды и сказала, ты мне помог из грязи в воду попасть. Так и я дам тебе флейточку, как будешь в беде, поиграй на ней, и я приду к тебе на помощь, и если ты что, уронишь в воду, то я тебе тотчас из воды достану. Поехал он далее, и попался ему человек навстречу, да и спросил, куда он едет. «А вот в ближайшее местечко. А как тебя звать? Ференант Верный». «Ну так у нас почти одинаковые имена. Меня зовут Ференант Неверный». И направились они в ближайшее местечко, в гостиницу. Только что и было плохо, так это то, что Ференант Неверный с помощью разного колдовства знал всегда». что другой думает и что собирается делать. В гостинице, куда оба Феринанда приехали, была служанка, очень хорошенькая, и держала себя очень мило. Она полюбила Феринанда Верного, потому что он был юноша красивый, и спросила его, далеко ли он собрался. «Да так, хочу поездить». Тогда она посоветовала ему остаться и сказала, что есть в их городе король который охотно возьмет его к себе на службу, в слуги или в форейтеры. Феринанд отвечал, что не хотелось бы ему так идти и самому предлагать свои услуги. А девушка отвечала ему, «Ок, или так, я и сама все это за тебя сделаю». И вот пошла она к королю и спросила его, не желает ли он взять к себе на службу красивого слугу. Король был очень рад этому предложению, велел Ференанду к себе прийти, и хотел его взять к себе в слуги, но Феринант предпочел быть форейтером, потому что ему не хотелось расставаться со своим конем. Король взял его в форейтеры. Когда Ференант неверный это увидел, то сказал девушке, «Не поможешь ли ты мне поступить на место?» «Отчего же? Помогу я тебе», — сказала девушка, а сама подумала, «С этим нельзя ссориться, потому что ему доверять нельзя». И она пошла к королю и выхлопотала ему место слуги. Когда он однажды утром одевал своего короля, тот стал вздыхать и говорить жалобно, «О, если бы моя милая могла быть со мною!» А Феринанд неверный, как услышал это, так и сказал королю, «Да ведь у вас есть форейтер, вот его и пошлите туда, за вашей милой, чтобы он ее привез. А если не привезет, так и снесите ему голову с плеч». Приказал король позвать к себе Феринанда верного и сказал ему, что у него там-то и там-то есть милая, и что он должен ее к нему привести, а не привезет голову ему долой». Ференант верный пошел в стойло к своему коню и стал на судьбу жаловаться. Ох, что я за несчастный! Тут и сказал кто-то позади него. Ференант верный, чего ты плачешь? Он оглянулся, никого не увидел и продолжал жаловаться. Ох, мой милый Саврасы, Видно, приходится мне с тобой расстаться. Приходится умирать. И опять кто-то его окликнул: Ференант верный, что ты плачешь? Тут только он заметил, что это его Саврас и говорит, и спросил его: так это ты, Саврасушка, и неужели ты говорить можешь? И добавил, я вот должен туда-то и туда-то ехать, и привезти королю невесту. Так не знаешь ли, как мне за это взяться? Отвечал ему Саврасой, ступай ты к королю и скажи, что если он даст тебе то, что ты попросишь, то ты ему привезешь невесту, коли даст полный корабль мяса и полный корабль хлеба. То это дело должно удаться. Там за морем живут громадные великаны, и если ты им не привезешь мяса, то они тебя самого растерзают. А еще водятся там большие птицы, которые выклюют себе глаза. И если ты им не припасешь хлеба, вот и приказал король всем мясникам бить скот, а всем пекрем печь хлебы, чтобы наполнить корабли, когда они были наполнены. и сказал Феринанду верному, «Ну, теперь садись на меня и бери меня с собою на корабль, и если придут великаны, то скажи, тише-тише, вы, великанчики, позаботился я о вас и привез дорогой запас. А как птицы прилетят, им опять-таки скажи, тише-тише, вы, мои птички, позаботился я о вас и привез дорогой запас. Тогда они тебе ничего не сделают, да еще помогать станут». Когда придешь к тому замку, в котором та принцесса лежит в глубоком сне, ты смотри, не разбуди ее, а вот захвати с собою двоих великанов, да и вели им отнести ее на кровати на корабль. И все именно так случилось, как Савраса и сказал. И великанам, и птицам Ференант Верный отдал то, что привез для них, и великаны были очень довольны и снесли принцессу на кровати на корабль. И когда она прибыла к королю, то сказала, что не может остаться, если не будут ей доставлены ее писания, которые она забыла в замке. Тогда был позван Феринанд верный по наущению Феринанда неверного, и король велел ему принести те писания из замка, а если не принесет, то будет казнен. Вот и пошел он снова в конюшню и начал жаловаться, говоря, Милый мой Саврасы, опять меня посылают. Как мне быть? Тогда сказал Саврасы, что по-прежнему корабль придется нагрузить полным грузом. И поехал он снова, как и в прошлый раз, и великанов и птиц насытил мясом и хлебом и тем смирил их. Когда они подошли к замку, Саврасы сказал ему, что он должен туда войти и пройти в самую спальню принцессы. Там на столе и лежат ее писания. Пошел Феринант верный и добыл те писания. Когда они поплыли обратно на корабле, Феринант уронил свое перо в воду и Саврас и сказал ему, «Ну, в этом я тебе не могу помочь». Тогда Феринанд вспомнил о своей флейте, начал на ней играть, и вот всплыла рыба, держа перо во рту, и подала его Феринанду. Затем он отвез бумаги в замок, где и была сыграна свадьба. <музыка> Однако же королева не могла любить короля, потому что он ей не нравился, а Ференант Верный ей понравился и полюбился. Когда однажды собрались к королю все его придворные, то королева сказала им, что она умеет фокусы показывать. Вот, говорит, снесу человеку голову и опять ее к месту приставлю. Не желает ли кто испытать? Однако же никто не решался испытать на себе этот фокус. И опять пришлось вызваться Феринанду верному по наущению Феринанда неверного. И точно снесла ему королева голову и опять на место приставила и залечила, и только... Остался у него на шее значок вроде «красной ниточки». Тут и сказал ей король «Скажи, моя милая, где ты этому искусству научилась?» «Да, — сказала она, — я в этом искусна. Не хочешь ли ты мое искусство на себе испытать?» «Отчего же не испытать?» — сказал он. И снесла она ему голову, а на место ее не приставила. Будто бы потому, что она ее представить не сумела, или сама голова на плечах у него не держалась. Так и похоронили короля, а королева вышла за Феринанда Верного, а Ференанд все продолжал ездить на своем саврасом. И когда однажды он на нем ехал, тот сказал ему, чтобы он поехал на другое поле и трижды объехал кругом его. Когда тот это выполнил, и стал на задние ноги и обратился к королевичем.